Отступление третье. Говорят, что ныне р о с с и и правит из Белого дома, из того настоящего, а не опереточного ширпотребовского московского здания, коему самозванно присвоено название заокеанского оригинала. Не знаю и не мое это дело. Каждый народ живет так, как ему нравится. И л и ь со своим уставом в чужой монастырь равнозначно вмешательству во внутренние дела суверенного государства. Но хотелось бы предостеречь себя и своих земляков, кичащихся ныне пока что продекларированной независимостью от въевшегося в гены малорусского комплекса наследования. Ибо при всей своей гордости мы и ныне подсознательно повторяем чужие зады, вплоть до скалькулированной с польского «щеневмерла» е украша, интонационно п р е д п о л а г а ю щ у ю что коль она «щеневмерла», е то может умереть. Похоже, что на словах, как «черт ладана и з б е г а я м о с к в ы мы делами своими вторим ей, наперегонки выпрашивая загранпомощь, раздаем ракеты, пускаем в самые секретные места закордонных эмиссаров и стремимся под крышу валютного банка. Но ведь придет время платить за все это по счетам, и не валюты, а бесценным своей независимостью. Итак, вырвавшись из одного тяжкого, мы влезаем в умягченное, но тем более опасное ермо. Почему пачи о п а с н а я Да потому что до ныне на нас, пусть грубо и жестоко, но давили открыто, что вызывало естественное сопротивление и, как ни парадоксально, питало чувство национального достоинства. Если же последуем примеру, нет, не старшего брата, а тех, кто ныне правит от имени россиян, на нас не будут открыто давить. Более того, нам введут даже долларовые инъекции, но мы и не спохватимся, что это всего лишь наркоз, который усыпит весь наш организм вплоть до сигнальной системы национального достоинства. А потом уже для таких и с к у с е н н ы х лекарей, как американские политические и спецврачи, всего лишь делать техники, сделать резекцию и методом политической генной инженерии бесполезно изменить наследственный код. Что ж, вследствие этой операции мы получим кое-какие мизерные материальные блага, но за счет невосполнимых потерь. А потеряем мы первонаперво достоинство, которое делает из просто населения народ. Следовательно, мы потеряем себя как нация, за к о т о р у ю легли костьми целые поколения лучших из лучших сынов Украины. Американизируемся или они мечемся, то есть станем теми или другими, но не первым, как Горбачев, не натуральными, а производными от малороссов, малоамериканцами, малонемцами, сирич и рзац народом. которые натуральные коренные бари дальше прихожей не пустят. И самое страшное, мы изменим своей вере, то есть станем кривоверами. Но нация – дар Божий, и в определенный исторический миг неотвратимо заработают механизмы ее самовозрождения. И тогда все начнется сначала. Новый Бату, новый Хмельницкий, новый Залезняк, новый 1 9 0 5 Новый 1917-й, новый Скоропадский вкупе с немцами, новый Кровавый Муравьев, новый Арсенал, новые Круты, новый Петлюра, новый Ленин, новый Сталин, новый Бандера, новый Берия, новый Горбачев. И снова сведение счетов победителей с побежденными. Не пора ли задуматься, а может кому-то надо, чтобы мы перманентно сводили между собой кровавые счеты, и не поднимались в своем с а м о у т в е р ж д е н и е выше кем-то обозначенной меты. Может, мы, наконец, разорвем этот циркулус витиусус и пойдем своим путем, не отбрасывая достижений и помощи цивилизованных народов, но уповая прежде всего на свои силы и беспредельные возможности. Да, нам будет нелегко, особенно на первых порах, пока в соседней державе властвует нынешняя команда. Сам ее кормщи, отдавая экономическое пространство под американские миллиарды, дабы укрепить свой режим, уже ныне чувствует подземные толчки нарастающего гнева низов. По мере их усиления он будет искать возможность скоррегировать недовольство народа вовне. Естественно, первой его мишенью станет Украина. Тем более, что определенная часть соседей, с т р а д а ю щ и е бытовым великодержавием, И поныне считает нас своей частью лишь говорящие на малороссийском диалекте. Ведь Черноморский флот и ракета лишь повод к территориальным притязаниям. И последние обещания и заверения о дружбе и взаимосотрудничестве м могут быть также попраны, как и предыдущие договоры и к л я т у ы Я бы не обольщал с очередным изменением позиции Ельцина на 180 градусов от угрозы учредить непроходимую границу до ласковых обещаний сделать еще более прозрачной. С чего бы это вдруг? Конечно же, американцы подыграют Борису Николаевичу. Не секрет, команда настоящего Белого дома отдает себе отчет в том, что хозяин так называемого Белого дома далеко не оптимальный вариант. но они, как прагматики, действуют по принципу ц е л е с о о б р а з н о с т ь Помните реплику Сталина? Насетывание своего представителя, посланного в Союз писателей, навести порядок, мол, с е ю невозможно, поскольку тот пьет, тот бабник, того вообще не найти. Помните, что ему ответил Иосиф Виссарионович? А у меня других писателей нет, работайте с этими. У американцев тоже нет особого выбора. Посему они будут работать с этим, пока сие отвечает их национальным интересам. А теперь посмотрим, что вышло у суверенного соседа. Радикалы эти г л а ш а т а и независимости поклялись не вмешиваться во внутренние дела других стран. Поклялись, начисто забыв, что саммиты на привязи. Что размах их независимости измеряется длиной проволоки, выделенной бушем, на которую наброшено кольцо цепи, п о д с о е д и н е н н й к о л ь ц у ошейника, одетого на шею радикалов. Вот так на цепи по команде Буша их н а у с к и в а л и в Персидском заливе на вмешательство во внутренние дела в Югославии. Наконец, на той же цепи подключили к санкциям против н е у г о д н ы е США Ливии. А как же вы думали, кто платит, тот и заказывает музыку? Причем не калинку или барыню, а музыку своих национальных интересов. Похоже, что уже и у к р а и н ц е в с ГПК пытаются перевести на брейк. Он хотя и близок в некоторых фрагментах по стилю к ГПК, а у но совершенно чуждый по биологии нашего национального характера. А как же иначе прикажете понимать тот факт, что Вашингтон п о т р е б о в а л за свою помощь объявить всю Украину в одночасье безъядерной зоны? То есть выполнить желание Ельцина. Усекли, как Америка, я не говорю о словах, а о деле, работает на суверенитет Украины. А дальше тот же размах независимости, р а в н о й длине проволоки, выделенной бушем. И, наконец, цепь и ошейник. Хотим ли мы с дороги борьбы за независимость свернуть в новую зависимость? Конечно же нет. Но один резон пассивно хотеть, и совсем другой активно делать дело во имя реализации независимости. И у нас есть все возможности даже в этот сложнейший период отстоять себя. Стоит только внимательно от корки до корки заново перечитать летопись нашей многострадальной истории и сделать решительные выводы из тяжкого опыта. И самый главный из них, и на всю оставшуюся перспективу спасительный вывод гласит – Любые, даже под самыми благовидными поводами, попытки завоевать или удержать власть на долларах, марках, рублях или штыках то ли кайзеровцев, то ли вермахтовцев, то ли красногвардейцев, то ли голубых касок, заканчивались или завершаются поражением, на чужом горбу в рай еще никто не въехал, да и не въедет, ибо у чужеземцев есть свои национальные интересы, которые никогда полностью не совпадут с нашими. Поэтому мы должны четко определиться в своих стратегических национальных интересах и действовать твердо, целеустремленно и одновременно тактически гибко, во имя неукоснительной реализации их во благо и угоду своему родному, но не ущемляя д о с т о и н с т в о всяких сущих на земле народов. Международному сообществу значительно легче принять нашу сторону, если внутренняя держава будет гармонически единая, цельная и целостная. То есть, если мы оптимально решим вопрос межнациональных отношений в Украине. Короче, если каждый русский или поляк, еврей, татарин, грек или мадьяр почувствует себя так же надежно, как и коренной украинец, то есть осознает себя в Украине не квартирантом, которого в любой момент могут попросить освободить занимаемую площадь, а полноправным хозяином государства со всеми правовыми гарантиями, и одновременно о б я з а н н о с т ь м гражданина вплоть до самой священной защиты своего Отечества. Словом, как писал Драгоманов еще в 1876 году, «Нужно и для братьев, и для самих себя устроить дом, в котором можно было бы жить по-человечески и развиваться беспрепятственно». В деликатнейшей сфере межнациональных отношений нет мелочей. Любой перекос грозит обернуться тяжким, если не кровавым исходом. Вспомним хотя бы, чем обошелся м о л д а в и я закон о языке, в котором прекрасная идея защитить родной язык, доведенная до абсурда, обернулась ущемлением языков других народов. Ибо если мы законно требуем ото всех, невзирая на национальности, знать коренной государственный язык, то должны на этом же государственном уровне создать все и всем условия для его изучения. Но ведь для этого потребуется время и терпение. Слава Богу, наш закон о языке, хоть и справедливо критикуемый, но все же благодаря своей толерантности не привел к межнациональному противостоянию и расчленению общества нагоев и изгоев. Но еще раз подчеркну, в национальных отношениях нет... и прочее. Все важно, даже то, что нам, коренным, иногда кажется несущественным. В последнее время в некоторых быстро появляющихся полуподметных изданиях то там, то здесь начали выныривать материальчики, оскорбляющие национальные чувства и достоинства евреев. Я не называю эти издания, чтобы не давать им своеобразной рекламы, на которую они, видимо, и рассчитывают. Да и уровень сих изысканий постнулевой. Однако это на взгляд человека даже резко осуждающего, но все-таки психологически стоящего за чертой боли. А представьте себе на месте еврея Абрама Кацнельсона, прекрасного украинского поэта, выведшего в люди ни одного из ныне известных отечественных мастеров слова. Вообразите его моральное состояние после таких для нас несущественных уколов. Да что морально, если он физически еле остался жив после того, как духовные сородичи авторов упомянутых «Изысканий» подожгли дверь его квартиры? Словом, это уже не молодецкие забавы, а нечто весьма тревожное. И не в традициях истинной украинской интеллигенции сострадать и возмущаться молча. Надо давать решительный отпор подобным поползновениям, не оглядываясь на медлительность правоохранительных органов. Или мы хотим молчанием подтвердить сфабрикованную и усиленно конвертируемую определенными силами фальшивку об Украине, как о «погромницком крае»? То же, если не более утяжеленное, просматривается и в отношении к русским. Причем даже в серьезных изданиях. Стало почти бонтоном обязательно укусить русского, и особенно ревностно стараются те, кто еще вчера буквально заклебывался, воспевая старшего брата. Позвольте, это он, русский народ, сам навязался в старшие братья? Или это он, русский народ, издавал валуевские и эмские указы и циркуляры, запрещающие украинский язык? Или это он, русский народ, утопает в роскоши? А может, это не он? Он, русский народ, вместе с нами падал на полях сражений против фашизма. Может, это не он, русский народ, вместе с другими народами, делился с нами последним, приютив эвакуированных. Или это не он, русский народ, предпочел умереть в блокадном Ленинграде, но не с к л о н и т ь головы. Или это не он, русский народ, вместе с нами освобождал от фашистской нечисти Украину, ныне ставшую суверенной, независимой державой. Или это не он, русский народ, вместе с нами, ныне еле сводит концы с концами? Кто же это, так и зачем, лукаво и коварно смещает понятия, подлые замыслы и деяния правителей, аплицируя на многострадальный народ? Не затем ли, чтобы, провоцируя кровавые м е ж д у у с о б и ц ы разделить и дальше властвовать? Но ведь правители приходят и уходят, а народы остаются навечно. Нашу любовь и уважение к русскому народу не поколеблют никакие земные и космические силы. в е р ю в мы вместе, суверенные и н е з а в и с и м о й Украина и р о с с и и будем строить грядущий мир добра, справедливости и вселенской гармонии. Но ждать и пассивно верить, что все само собой образуется, как свидетельствует горький опыт, весьма и весьма опасно. Надо ежечасно воспитывать и в себе самом, и во всяк сущем братье и с о с е д и осознание той непреложной истины, что каждый народ, независимо от его численности или заслуг перед цивилизацией, каждый народ — это дар Божий. И каждый народ достоин уважения и поклонения именно как дар Божий. И, посягнувши на эту истину, подлежит не только суду мирскому, но и суду вседержителя. Нет сомнения, что именно Украина явит миру образец гармонического общежития всех сущих на земле народов, ибо весь ее предыдущий опыт решения национальных проблем – н е п р е р е к а е м ы е свидетельство тому. Но международное сообщество определяет цивилизованность той или иной державы не только по уровню внутреннего национального согласия, а и потому, как государство заботится о своих соотечественниках, живущих за пределами его. Ныне многие из украинцев по воле злой судьбы попали в свинцовый водворот о национальных конфликтов в странах их проживания. Да, принцип невмешательства священный, но мы не можем молча взирать, когда гибнут наши соотечественники, к примеру, в Молдавии. Украина обязана, исповедуя международные правовые нормы, сделать все, чтобы защитить своих сыновей и дочерей. Уверен, что и в эту столь тяжкую годину мы достойно исполним свой долг. Однако нас поджидает не менее, если и не более опасное минное поле между конфессиональных распри. Не будем углубляться в тонкости сугубо религиозных таинств. Категорически осудим неправедные деяния прежних режимов, учинявших гонения на церковь. В частности, их окаянные акцию... в Западной Украине по тотальному преследованию украинской автокефальной православной католической и греко-католической церквей. Все н е должны пользоваться равными правами и находиться под крылом закона о свободе совести. Однако религия, как бы и кто не отделял церковь от государства, никогда не была в вакууме сама по себе, но отражала время, место и общественный строй. в коем она отправляла службу. Следовательно, религия – правомерная, полномочная и неотъемлемая, составляющая историю своего народа. Воистину Бог един. Однако исповедующие Его хоть и составляют, как человечество, единство, но единство – многообразие народов. А коль скоро каждый народ имеет и свою историю, и свои законы предков, и свой этногенез – и свою систему ценностей вплоть до биоритмов национального инстинкта, что так или иначе отражается на вере и исповедании, то забывать это при строительстве гармонических взаимоотношений конфессии – великий грех. Я, к примеру, воспитан в православии, и мне больше по душе Новый Завет. По той причине, что он дает мне свободу воли и выбора, то есть я могу, или, предаваясь греховным утехам, скатиться в преисподнюю или твердо стать против зла на стороне добра и делами праведными завоевать право на райскую перспективу. Следовательно, я выбираюсь сам. Иное же, скажем, вероисповедание такого права мне не дает. По элику моя судьба заранее предопределена и предрешена. Словом, п о с т и с ь не п о с т и с ь молись не молись, а если тебе предопределено... Но меня не столько угнетает то обстоятельство, что я в пассиве. Не устраивает меня больше всего то, что фатальная предрешенность дает возможность сбросить моральные якоря. Делай, что хочешь, вплоть до м о р а л ь н ы х поступков. Все равно твоя участь предопределена. Но оставим эти тонкости для теологов. Ведь миллионы католиков, как и православных, просто верят в Бога. И я, голосовавший за свободу совести, уважаю их выбор. Уважаю, как и все другие религии, вплоть до языческой. Однако я вправе требовать такого же уважения и к своей православной вере. И жду этой взаимности, в первую очередь, от радикалов, прогласивших толерантность высшей целью в конфессиональных взаимоотношениях. Более того, я требую от кого бы то ни было уважать мою историю, традиции, Законы моих предков, особенности моего края. Волею судьбы населения Западной Украины, очутившись в силовом поле Папского Рима, в значительной своей части исповедует католицизм и греко-католицизм. Это его законное право, и те гонения, которые учиняли прежние режимы, к сожалению, есть тут непроизвольная вина и русской православной церкви на верующих. Мы раз и навсегда осудили. Естественно, как житель Восточной Украины, где в силу сложившихся исторических традиций, население в основном исповедует православие и ожидает своих западных соотечественников такого же уважительного отношения. К сожалению, мои ожидания, мягко говоря, в с у е Под флагом расчета за обиды, нанесенные прежним режимом, католики и греко-католики с упорством, граничащим с агрессивностью, рвутся в восточные регионы. Причем в те заповедные места, где для католицизма и греко-католицизма почва не только не з р е х л е н н а я но и враждебная. Да, враждебная, и не надо извинительных недомолвок и ханшинских ужимок. Из песни слов не выбросить, а историю не перепрыгнешь, ноги сломаешь, а то и шею свернешь. Нравится это кому или не нравится, но освободительная война Хмельницкого началась из Запорожской сечи. И одним из ее детонаторов было ущемление католической шляхты православных. Козаки шли в бой, осенив себя троекратно крестом справа налево. За Украину и православную веру. А резня в Умане, именуемая Гайдаматчиной, разве не была сдетонирована попранием католиками и греко-католиками православной веры и осквернением храмов ее? Подобает ли, ломая все морально-этические законы, отправлять чужие молитвы над прахом тех, которые сражались против этой чужой веры? Но пусть непосвященные во все изгибы истории не ведают, что творят, но ведь и н т е л л и г е н т а прекрасно знают, что народы Восточной Украины воспитаны на Шевченко – все творчество которого было пронизано, мягко говоря, неприятием католицизма и особенно у н и а д с т в а Плохо это или не совсем? Твердо скажем. Совсем нехорошо, но историю не перепишешь. Так было. И неприязнь в восточных регионах, пусть неосознанная, все-таки живет в генетической памяти населения. И задача интеллигенции терпеливо разрушать в с е стереотип, ы а не подталкивать экспансию католицизма на восток. К той опасной черте, за которой, не приведи Господь, неосознанная неприязнь трансформируется в сознательную вражду на поле веры. К сожалению, вспышки молнии, предвещающие грозу, уже налицо. Президент, как отец нации и его команда, должны сделать все во имя сохранения единства нации. Пусть все идет своим чередом, без нажима, без посыпания солью старых ран. Пусть каждый молится единому Богу по-своему, не загоняя в свою веру силком. Пусть рядом в о з в ы ш а ю т с я православные храмы, синагоги, мечети и к о с т ё л ы на своих исконных и новых местах, но только там, где л я их произрастания взрыхлена почва, то бишь природным, естественным образом. И пусть, наконец, примирятся УПЦ и УАПЦ во имя высшей Бога равной цели – Соборной Украины нам надлежит исходить из основ плюралистического общества, в котором многопартийность есть норма, дискуссия, форма взаимоотношения, национальное единство, условия существования государства, а толерантное отношение к оппонентам – признак морального здоровья нации. В конструктивном созидательном ключе трудится мужественный правозащитник, глубокий ученый и писатель, политик с государственным мышлением Иван з ю б а Об этом же с присущей ему заостренностью говорил на недавнем всемирном форуме украинцев президент Леонид Кравчук. Сегодня нестабильности мы должны противопоставить единство всех политических сил, стремиться к диалогу, конструктивному сотрудничеству, поиску разумных компромиссов. Читатель, наверное, почувствовал в подтексте этих и многих других высказываний остро сквозящую тревогу. Может, это всего лишь упреждающий ход? Да нет, к сожалению, тревога исходит из весьма суровых реалий нашей сермяжной жизни. И тем более печально, что модель ее не сегодняшнего покроя. Вспомним м е ж д у у с о б и ц ы накануне глобального нашествия. Сколько н и взывали и стольный князь Киевский, и гениальный автор слова о полку Игореве, и церковь, сколько не уищевали князей и их партии наступить на горло личных амбиций во имя единства перед грозящей бедой и в суе. Чем это закончилось, все знают. И знали. знали после победы в Великой Освободительной войне, когда забрежил рассвет независимости. Но опять же после смерти Богдана взыграли амбиции в претензии на булаву, на монополию единственно правильного видения вождей то правого, то левого берега, то правого, то левого толка. Вцепившись в жупаны один другого, сосредоточив налитый кровью взгляд на булаве, так и не заметили – как пришел третий, и з о б р е ж и в ш е е было независимость скрылась в тумане на долгие столетия или, если хотите, под шлейфом Екатерины. Да зачем так уж далеко ходить? Великий украинец, крупный писатель и политик Иван Багряный, отмучившийся в сталинских лагерях по воле судьбы, попавший после войны за границу, по праву, ненавидя большевистскую систему, потеряв родину, не потерял государственного мышления и видения, как это случилось с другими его же собратьями по несчастью. К вящей печали отечественный вирус раздора, ведущий родословную со времен княжеских междоусобиц и борьба за булаву, поразил и эмиграцию. Даже там, вдали от родины, левый берег и правый берег, просто левые и правые продолжали выяснять, кто больше, а кто меньше любит Украину. у кого мандат на истину о единственно верном обустройстве грядущей свободной Украины. Причем известная часть эмиграции ненависть к системе п р и н о с и л а чуть ли не на весь народ, з а р а ж е н н ы й комедиологией. По сей модели выходило, что строить новую Украину имеют право только они, а мигранты, и они же призваны учинить суд на целой нации. которые выходят уже виноваты тем, что, по крайней мере, не эмигрировало. Более разумно уча, вместе с нами сообща учиться, как на реальном, а не умозрительном грунте, исходя из традиций исторического опыта, строить независимую соборную Украину. Если президент, парламент и правительство решат эти проблемы оптимально, соборность Украины гарантирована. а при единстве ее народов нам не страшны любые испытания. Ибо все звезды и расположение планет благоволят нам на восхождение к вершинам цивилизации своим независимым путем. И мы можем гордо на весь мир прогласить «Не еще не вмерла Украина, а вечно жить и Украине народом». Это письмо г л у х о е тоски и боли впору бы заканчивать в полуразрушенной часовне у заброшенного кладбища. в мертвенном мерцании луны, под леденящие стоны и хохот совы. Но стоит медово-золотистый день сочного, уже заматерелого лета. Стоит полдень лета. Кто-то сказал, что тени исчезают в полдень. Нет. Как раз в полдень тени, умаляясь, приближаются к объектам их отбрасывающим. То есть они настолько уплотняются, что обретают почти физические свойства самих объектов, И по ним уже можно читать первоисточник. Вот и мы по ним читаем новую печальную повесть временных лет и дней наших. Что же мы задумывали и что у нас вышло? Замысел был высокий и достоин восхищения. Перестроить все здание нашего общежития. Прежде всего разломать всевозможные надстройки, пристройки, укромные загашники и мрачные застенки, которые за более чем 7 0 л е т и е изрядно деформировали первоначальный проект. А может и вовсе возвести новый дом, но на первоначальном нерукотворном фундаменте социальной справедливости, отвергающей эксплуатацию человека человеком. То есть построить правовое государство, где бы личность была защищена всей мощью законов, а государство работало на человека, и где бы никогда не и з о д и л с я культ непогрешимого вождя, который обошелся нам невосполнимыми жертвами. Но в состоянии эйфории то ли забыли, то ли в спешке недосуг было спросить у отцов, а имеется ли у них, кроме прекрасных замыслов, если и не проект, то хотя бы план действий. И только когда уже от старого строения остались одни руины, мы вдруг вспомнили, что крестьянин разбирает старую хату только после того, как возведет новую. Мы же сделали наоборот, и теперь копаем землянки. И сколько же нас, м не единожды тяжко страдавших за свою наивную доверчивость, сколько же нас еще учить истории? Почему мы опять забыли предостережение Достоевского о натуре человеческой? Откуда у нас эта детская неразборчивость? Раз человек красиво говорит, значит он и дело сделает красиво. И почему мы, повидавшие виды, уверяем себя, что говорящий красиво, так же и мыслит благородно? Почему мы, исходя из своего горького опыта, не единожды обманутые, не вспомнили, что за благородными речами может скрываться низменная личность с темными помыслами? Ныне, стоя на руинах с переметной с у м о й посыпаемым голову пеплом, вопия. Нас обманули, планы перестройки не было. Да в том-то и соль, что был он. Только не тот желаемый, который мы приняли за действительный, о державшийся до поры до времени в тайне, под видом перестройки, совершить пересменку властей. И добро бы лишь пересменку, а то ведь, отступив от старого, они начали закладывать новый фундамент, имя которому – эксплуатация человека человеком, и мы в который раз не заметили. Может, потому не заметили, что отцы действовали как бы руками народа, тонко подменив его аутсайдерами общества. Отцы ведь мыслили использовать буйную разрушительную энергию л ю м п и н о в на время, пока о н и помогут им забраться на пирамиду власти». а потом отправить использованный материал на его законный, предопределенный природой этаж. И прогадали. Выброшенные на поверхность разрушительной волной многие из калифов на час захотели остаться у власти навсегда. И вот заседают в парламентах разных уровней и доваливают. Да разваливают, поскольку ничего другого просто не умеют. И винить-то их нельзя. Разве можно требовать от человека того, чего ему не дал сам Бог. Конечно, Хасбулатов, как спикер парламента, поступил непротокольно, бросив однажды в адрес некоторых разгневанных членов правительства. Ребята пошутили. Но так ли уж не прав Руслан Имранович, как человек? Да ни один спикер и ни одного парламента, уверяю вас, только ценой неимоверных усилий сдерживается, чтобы не повторить реплику российского коллеги. Но нас-то, простых смертных, ведь не сдерживает протокол. Разве мы не хохочем, а иногда и плачем, выслушивая экзерсисы некоторых депутатов, речевой ряд которых стоит за пределами даже не нормативной, а элементарной грамматики? Я уже не говорю о содержании, которое в соединении с ликом глаголющего твердо указует, что и до ребят им далековато, причем даже до з а д н и х с к а м е е ч н и к о в Люди, имевшие несчастье до избрания ребят в парламент, работать с ними, осенив себя крестным знамением, м о л и т о едином. Не приведи Господи, чтобы они возвратились на прежнее место. Ибо опять начнут склоки, опять доведется трудиться из-за того парня, по элику последний умеет только брать, а давать и не хочет, а иногда просто и не может. И что самое удивительное, ведь и немного их таковых, почитай жалкое т о л и к а А вот подишь ты, захватив микрофоны, ухайдакают даже большинство, с о с т о я щ и й из нормальных избранников. А жить-то и им, как всем хочется. И не просто как всем, а хорошо жить. И вот они еще недавно, по н а у с к и в а н и ю отцов перестройки, разъяренно побивавшие бывших за всевозможные спецпайки, дачи и машины, получают вне очереди те же машины, спецпайки, дачи и в придачу улучшенные квартиры. и сами себе устанавливают зарплату в таких размерах, что бывшему не снилось. И не надо им завидовать, жалеть надо их и себя. Вы думаете, почему они, с перекошенными от гнева, не всегда понятного происхождения лицами, не говорят, а кричат в микрофон? Да ведь это защитная реакция от страха потерять место и возвратиться на свой, с размерной их реальной стоимости этаж. То есть работать. но все ли из них могут хоть что-то делать? Несчастные люди, но трижды несчастные мы, кто обольщенный сам посадил их себе на шею. Вот чем оборачивается нарушение предписания природы и святого письма. Каждому свое. Наиболее п о п у л я р н ы этот феномен определила наша прекрасная поэтесса Лина Костенко. «Неогидно будьте речником Юрби», «Раби-раби в щегирше ниш-раби, Грядущий хам в жей наведь не гряде, Уже вин сам в грядущий нас веде». А теперь что же вышло из Содружества независимых государств? Опять скажете, у отцов перестройки не было плана? Вот тут я почти согласен. Хотя опять же план был. На сей раз, правда, вне бывшего союза. И опять нас ничему не научила история. Но почему мы вдруг возомнили, что заграница и правда нам поможет? Да, Америка поддержала н а с т р е м л е н и е обрести суверенитет, но исходя из своих национальных интересов. Скажите, неужели США выгодно иметь то, что замыслили мы, то есть сильное содружество сильных независимых государств? Ответ правильный. Исходя из своих национальных интересов, Америке выгодно иметь слабое содружество независимых, но опять же слабых, если не слаборазвитых государств. И Штаты, воздадим им д о л ж н ы е близки к реализации своего плана. И не надо кипеть в благородном гневе, а честно графически воспроизвести реальность. ССНГ, то есть Содружество слаборазвитых независимых государств. Но снова парадокс, и они просчитались. Просчитались уже тогда, когда главный отец Перестройки, спутав по своему обыкновению все карты мировых игроков, в несколько раз ускорил объединение Германии. О, если бы кто-нибудь догадывался, как Америка на словах «ратуя за объединение», как она не хотела и боялась этого. Страдая комплексом боязни второй сверхдержавы, ибо по разумению Белого Дома, Должна быть одна единственная сверхдержава, то есть Америка. Она сделала все возможное, дабы убрать вторую, роль которой играл бывший союз. А тут на тебе рождается полнокровная Германия, а там вдали грозно маячит Япония и Китай. К тому ж не вышло и насчет содружества слабо развитых независимых государств. Потому, во-первых, что содружества в принципе еще нет. А во-вторых, бывшие республики не такие простаки, как об этом с присущим ей высокомерием полагает Америка. Бывшие республики, обретя пока что декларативную, последовательно переводят ее в реальную независимость. А посему ищут и находят в себе союзников, кто в лице Турции, кто среди арабских стран, кто в Европе. Уверен? Украину Европа давно ждет не только с благосклонностью, но и с почтительным уважением и нетерпением. Ибо с вхождением этой новой державы, как полнокровного члена в ее семью, наконец завершится многовековой процесс формирования Европы как геополитического индивидуума, призванного и с т о р и и или, если угодно, проведением, сыграть свою особую роль в мировую ц и в и л и з а ц и и А без Украины это немыслимо. Можно бы сказать, не было бы счастья, да несчастье помогло Но нет, это великая закономерность и великая историческая справедливость. Если же кто и очутился в роли несчастливцев, то прежде всего те стратеги, и которые и вправду были очень близки к установлению нового мирового порядка, где роль безраздельного хозяина ими априори отводилась хозяину своего дома, именуемого Белой. Более того, не вышло у них и со слаборазвитым с о д р у ж е с т в о м По мере обретения реальной независимости Новые державы будут вырабатывать Свою уже государственную политику Исходя из своих национальных интересов Целесообразно лишь жить плечом к плечу И поворачиваться спиной друг к другу Да еще имея пусть и самые унитарные А все же связи Устанавливавшиеся десятилетиями А то и столетиями Раньше или позже целесообразность подскажет возобновить эти материальные и духовные связи. В какой форме это опять же подскажут национальные интересы, то есть целесообразие? И если этот союз состоится, а он состоится, то это будет н и что иное, как содружество сильных независимых государств. И стоит медово-золотая пора полудня заматерелого лета. И при всех наших неурядицах, иногда и вправду кажущихся тупиковыми, если не обвальными, колосье благовестит, урожай будет. Тяжко его придется собирать, ибо, как сказано в Писании, жатвы много, жнецов мало. Но превозможен, ибо, как свидетельствует человек, это то, что должно превозмочь. Яркое солнце середины лета до протоплазмы высветило все, что надо превозмочь. В этом остром сиянии и слепые начинают прозревать. И труженики уже знают, что многие из тех, кого они по невидению и обольщению сладкими речами усадили в кресло властвующих, несостоятельны. И они должны уйти и делать то, что им по силу. Конечно, сами они не уйдут. Не тот морально-этический уровень. Но тут уже дело за избирателями. Уверен. Ныне они не повторят ошибки и пошлют в парламенты компетентных, знаемых лично по реальным делам. Несостоявшиеся же на властном поприще должны спокойно заняться делом с размерным их реальным способностям. И упаси Бог вставать на их стезю, то есть действовать так, как они ныне, нарушая права человека, измываются над политическими оппонентами, учреждая чуть ли не запрет на профессии по веро и политическому исповеданию, по национальным и даже по региональным признакам. Нет, если начнет сводить счеты, мы никогда не построим правового государства. Однако и трусливо молчать о том, что ныне уже явственно наблюдается, равнозначно уклонению от своего гражданского долга. Каждый шаг отступления поощряет новых юберменшей, Если сегодня они поджигают двери неугодным или, воровато оглянувшись, групповой з б и в а е т оппонента в темном переходе, то завтра боевики вынесут свои акции под открытое небо. Самое отвратительное зрелище — это такие мужички, которые, накрывшись т у л у п а м и полушепотом осуждают варваров, а разбежавшись, заискивают перед теми же варварами, а вось, когда придут власти, вспомнят и пощадят». Не пощадят, говорю вам, как изведавшие многие раскаленные тигли, где эти решают нац и другие вопросы штыком и г р а н а т ы Жестоко и страшно решают. И не надо ханжески ретушировать свою трусость, уповая на то, что, мол, мы молчим, поскольку неудобно быть причисленным к тем, которые «вот они уже вышли из окопов». Хлопцы ведь прекрасно знают, что мы, познавшие на собственной шкуре, что такое месть, никогда не приступим черты о п р е д е л е н н ы е конституции. Нет, и беспокоит то, что вышедших из окопов страха уже несподручно, как сидящих в них сзади в затылок. Невзирая ни на что, верю, что так и будет. Ибо день же какой, медово-золотой и колосье благовестят быть урожаю, А посему пора снимать бронежилеты и распоясываться от меча политических и иных х р и с т а л и щ и приобщаться к числу здравомыслящих жнецов, пока не осыпался колос. Но но там вдали темнеет тень фантома, и я, повторяя наказ святого Кирилла Иерусалимского, знаешь признаки а н т и х р и с т о в ы не сам один помни их, но и всем сообщай щедро, призываю. Прозревшие, теснее сомкните светлоносный круг, дабы он не ушел от предначертанного. Ныне празднующие победу, вы требуете от всех покаяния? Что ж, пусть это будет моим покаянием. Теперь очередь за вами. Хватит ли у вас мужества? Но это уже не моя забота. Я сказал то, что знаю. Я исполнил свой долг. Аминь.